в каком вы видели меня в Париже, предлагая ему купить у меня весьма ценные миниатюры. При этом мне посчастливилось увидеть собственными глазами в руках этого человека ту знаменитую шкатулку с миниатюрой, которая принадлежала Некеру и которая, согласно газетным отчетам, погибла вместе с пароходом Каталонии. Шкатулка эта находилась, однако, у капитана Блека который при мне достал ее из твоего шифоньера, затем снова запер ее в нем в своей спальне.